Глава 20 Сквозь потемки начал проступать объект, вначале елевидный. Он рос, увеличивался в размерах и, наконец, приобрел отчетливо круглую форму. Они приближались к шару. Уже можно было разглядеть носовой и кормовой шлюзы и ряды иллюминаторов на всех пяти палубах подводной лаборатории. На земле лаборатория должна была выглядеть внушительно высотой, как тираннозавр, то есть футов сорок. но на фоне инопланетного объекта она напоминала скорее прыщик. «Десять метров», — сообщил пилот, когда они поравнялись с задним шлюзом. Началась самая опасная часть операции. Малейшая ошибка, неосторожное движение руки могли вызвать столкновение и разрушение обшивки обоих аппаратов. Пятьсот метров воды над головой не оставляли им ни малейшего шанса на спасение. «Пять метров, четыре, три, два, один, контакт!» п р е д н и й крен чуть не выбросил Гэби из кресла, Джек вовремя обхватил ее рукой. Раздался громкий щелчок, запорный механизм встал на место. «Добро пожаловать в шар!» — Харт повесил микрофон на переборку. Один из пилотов спустился вниз и открыл дверь шлюза. Зашипел воздух, давление выровнялось. Джек шагнул внутрь шара. «Пахнет, как в новой машине», — поделился он со следовавшим за ним Грантом. примерно часа н и разгружались. Теснота была неимоверная. Джеков дед, точнее, приемный дед, служил на подводной лодке во время Второй мировой. О своем опыте он не рассказывал, только однажды сказал, что в лодке чувствуешь себя селедкой в бочке. С другой стороны, это и не было местом для жизни. Винтовая металлическая лестница вела с палубы на палубу, на двух верхних располагались ряды коек в два яруса на расстоянии ширины плеч друг от друга. п е н а п л а с т о в ы е матрасы и подушки из п е н о м а т е р и а л о в в хлопковых наволочках. Никто не возражал. Если все пойдет гладко, они будут так уставать, изучая недра конструкции, что заснуты на бетонных плитах. Камбус и столовая занимали среднюю палубу. С одной стороны были и холодильник и микроволновка, с другой — столы и стулья. Рядом с холодильником находился шлюз для перехода в НПО. Джек пересек помещение и заглянул в глазок шлюза. Бледный неоновый свет придавал камере зловещий вид. На стенах столовой висели красные защитные костюмы, еще один находился за дверью шлюза в камере, а дальше начинался мир, которого ни один человек еще никогда не видел. Уровнем ниже устанавливали оборудование для связи. Это было ведомство Ольсена. Он как раз проверял готовность оптоволоконной линии, через которую они будут поддерживать контакт с контр-адмиралом, устроившим свою штаб-квартиру на Граппл. Последняя, нижняя палуба, была отведена под научную работу. Приборы уже стояли на своих местах. Экипаж, как теперь они назывались, рассредоточился по шару, торопясь завершить подготовительные операции. Джек обнаружил Рожеша и Анну в помещении связи. Рожеш расставлял свои мощные процессоры, необходимые Анне для работы и развития. Оптоволоконный кабель обеспечивал ей выход на компьютеры, оставшиеся на буровой платформе. «Здравствуйте, доктор Грир!» Анна повернула свое цифровое лицо, глядя, как он спускается по винтовой лестнице. «Как вам все это?» — Джек сделал широкий жест руками. Вопрос был задан скорее для того, чтобы заполнить неловкую паузу, чем получить ответ. Анна, безусловно, впечатляла, но внимательный взгляд ее карих глаз вызывал у него чувство дискомфорта. Прежде чем ответить, она дважды моргнула. «Лицевой тик очень мило ценил Джек. Хорошо придумано». «Средних размеров человек, стоя, занимает три квадратных фута», во взгляде Анны читалось добродушное веселье, «четыре с половиной, когда сидит». По моей оценке, каждая палуба имеет площадь в пятьсот квадратных футов, то есть всего получается две с половиной тысячи. «Вычитаем пятую часть под мебель, научное оборудование и компьютеры, остается две тысячи квадратных футов на девять персон, с учетом обстоятельств вполне приемлемо». д ж е к задумался. Она не совсем уловила контекст, но его поразило другое. Деля площадь шара на количество обитателей, она включила в счет и себя саму. Видимо, она понимала принцип инклюзии и воспринимала себя одной из них. Он вспомнил, что его мать всегда ругалась, если собаку кормили за столом. Говорила, что собака будет ошибочно считать себя человеком. Может быть, что-то подобное происходит с о м н о й «О чем вы думаете, доктор Грир?» Анна чуть наклонила голову. Все это время Рожеш пытался выудить из-за стола штепсельную вилку. Джек достал ее и протянул Рожешу. Ее пространственное ориентирование и распознавание лиц впечатляют. Он не владел компьютерным жаргоном, но не сомневался, что Рожеш его понимает. «Доктор Грир!» Анна пыталась привлечь его внимание. Рожеш выпрямился с лицом еще красным от напряжения. «В значительной степени благодаря улучшению оптики!» «Доктор г р и р тянула Анна монотонным, вежливым голоском. После третьего раза Рожеш проявил строгость. Он указал Анне на Джека и произнес. «Не занудствуй, мы с доктором разговариваем», — он повернулся к Джеку. «Я вам говорил, она как десятилетний ребенок». Анна погрустнела. «Извините меня, я только хотела, чтобы доктор г р и р ответил на вопрос». «Если ты задаешь вопрос, а кто-то не отвечает», — просветил ее Рожеш. Это значит, он занят или не хочет отвечать? Или не слышал вопроса? Анна улыбнулась Джеку. Сколько времени вы работали над программой для лицевых выражений? Джек чувствовал, что Анна смотрит на него. Какой программы? Нет, сэр, никакой программы для мимики мы не писали. В смысле? Анна сама работала над выражениями лица, наблюдая и общаясь с людьми. Ну и из телевизора, конечно. Из телевизора? Джек округлил глаза. «Да-да», — Рожеш обратился к Анне за подтверждением. «Какая твоя любимая передача?» «Улица Сезам», — она начала перечислять. Рожеш сиял, как гордый отец способной д е в о ч к е п л я ж Джек был не готов к такому повороту и громко засмеялся. Рожеш закатил глаза и сел в ближайшее кресло. «Мы иногда оставляем ее без присмотра, она выходит в сеть и смотрит Ютьюб». Джек, не веря своим ушам, качал головой. Если в голове у нее улицы, сезамы, пляж, это даже несколько пугало. Он оставил Рожеша заниматься своими делами и поднялся на жилые палубы. Койка под ним принадлежала Гранту. Немолодой биолог лежал в кровати. Щеки и лоб Гранта были красны, на коже местами проступили волдыри. «С вами все в порядке?» — забеспокоился Джек. Грант бросил на него взгляд, не вставая. «Все отлично, слегка не в форме. Наверное, обгорел и не заметил». У побережья Мексики такое вполне могло случиться. Вообще-то на буровой солнцезащитный крем входил в разряд предметов первой необходимости, как каски или с п а с ж и л е т ы «Я только убедиться, что вы не больны», — сказал Джек. «Принесу термометр». а Еще не хватало, — вскинулся Грант, готовясь спорить, но быстро понял, что спорить бесполезно. Джек вернулся с одним из новомодных термометров и вставил его Гранту в ухо. Термометр подтвердил заверение Гранта, температура была в норме. Однако состояние кожи Гранта напомнило Джеку о его разговоре с Гордоном. Тот упомянул ожоги на шкуре поросят Бетси и Томми. Глупо было бы даже сравнивать, но так уж была устроена Джекова голова. Мир представлялся ему огромным, раскинутым под ногами, наподобие вещей в его каюте, пазлом, и ему ничего не оставалось, как брать в руки два или три элемента и смотреть, не подойдут ли они друг другу. Голос командора Харта зазвучал по громкой связи. — Народ, надевайте костюмы! Заходим! Глава двадцать п е р в а а р м о н и я отозвался через час. — Он готов встретиться, но хочет десять тысяч долларов вперед. «Десять тысяч?» м н е показалось, будто еще одна дверь захлопнулась у нее перед носом. «Армони я может и хороший парень, но бесплатно он точно ничего не делает». «Пусть, но где я столько возьму?» «Посмотрим, что можно сделать». Следующие несколько минут Олли провел, напряженно обмениваясь сообщениями. «Я сбил цену до двух тысяч, но он хочет переводом прямо сейчас». Мия крепко обняла свой рюкзак. «И какие гарантии, что он возьмет деньги и не пошлет меня потом куда подальше? Напишите ему. Полторы и при встрече». «Да вы та еще, птичка!» — улыбнулся Олли, снова берясь за телефон. «В смысле, штучка?» — засмеялась Мия. «Что?» — он поднял голову от экрана. «В Америке, говорят, та еще штучка». Олли как мог изобразил Хамфри Богорта. «Вы сейчас не в Америке, дорогая!» И тут же радостно добавил. «Он согласен!» Мия выдохнула с облегчением. Олли показал ей мейл с адресом и велел не записывать его в телефон, а запомнить. Мия послушно принялась твердить адрес про себя. Они покинули паркинг и направились к аэродрому на окраине с а н т а р е н а Какие-то детки расположились с пивом и домино прямо на обочине. Прожужжал торопливый мотороллер. Там и сям на свободных пространствах раскинулись многодетные семейства. «Я еще кое с кем связался», — Олли не отрывал глаз от дороги. «В баре познакомились». Его зовут Густаво, он водит маленький самолётик и берётся отвезти вас в Манаус. Там вы купите билет до Аргентины, только наличные. Последние слова он произнёс медленно, с нарочитым австралийским акцентом, словно подчёркивая тем самым, как важно не светиться. Они остановились возле банка, и Мия пошла к банкомату. Олли остался в машине, опасаясь попасть на камеру в её компании и получить проблемы с полицией. Мия сняла всё, что было на счёте, И еще сколько могла по кредитной карте. Теперь она, шевеля губами, пересчитывала банкноты. Три тысячи. Олли прикрыл деньги рукой. «Хорошо, теперь спрячьте, пока нас тут не ограбили. В разные карманы. Что-то в носки для страховки». Она послушалась, благодарная за помощь и советы. Двинулись дальше. Олли краем глаза видел, что Мия смотрит на него. «Слушайте, я вырос не в самой благополучной части Брисбена. Отец был безработным и пил, чтобы об этом не думать. Кормили мало, зато много воспитывали. На завтрак бывал кусок простого хлеба, на обед колотушки. Если день был удачным, то еще и тарелка супа. Когда маленьким живешь с отцом, который неизвестно, почему тебя терпеть не может, а подростком тусуешься в плохой компании, только чтобы не быть дома, осваиваешь науку выживания, которая не сильно нужна обычному человеку». Мия заметила, что его лежащие на руле руки отмечены шрамами и рубцами, о т м е т е н н ы м и непростой жизни. И это только видимая часть. Через десять минут они были на месте. Четырехместная с зелеными полосами «Сесна» ждала их в дальнем конце травяного летного поля. Слева на площадке в ряд стояли маленькие двух- и четырехместные самолеты. Справа были ангары. Сквозь их открытые двери можно было видеть работающих авиамехаников. «А вот и он!» Олли показал рукой. «Густаво, похоже, надежный парень». «Похоже?» – забеспокоилась Мия. «Я думала, вы его хорошо знаете». «Мы пересеклись в паре баров за выпивкой», – принялся оправдываться Олли. «Я в этой богоспасаемой стране всего ничего. Я вообще-то не местный». Они подъехали к самолету. Мия надела рюкзак, содержащий на данный момент все ее имущество. Густаво тер тряпкой крыло цвета слоновой кости. «Спасибо, приятель!» Олли затряс руку Густава. «Извини, что в последнюю минуту, но отвезешь моего друга в Манаус, и мы в расчете!» Улыбка Густава была какой-то кривой. м и а увидела, как Олли меняется в лице. Они все еще жали друг другу руки, но словно вступили в немой разговор. «Быстро в самолет!» — закричал Олли подвой полицейских сирен. Вереница машин выкатывалась из-за дальнего ангара. «Ты лживый сукин сын, г у с т а в а Олли вытащил пистолет. «Не убивайте его!» — взмолилась Мия. «Хватит с нее смертей на ближайшее время!» «Не убью! Других пилотов тут нет!» Олли затолкал г у с т а в а на сиденье пилота, сам сел рядом. «Так подстрелю немного!» Мия забралась на заднее сиденье. Густаво дрожащими руками взялся за рычаги управления, пропеллер пришел в движение. «Будешь тормозить, прострелю колено! Давай, полетели!» Мия оглянулась, тревога с т о и бабочек трепыхалась внутри. Полицейские машины были уже близко. «О, боже, торопитесь!» «Твой ход, приятель!» Олли приставил пистолет к колену пилота и взвел курок. Густаво замычал и повернул рычаг тяги. Машины почти сравнялись с ними. «Давай, давай, давай!» — рычал Олли. Густаво надел гарнитуру и заговорил по-португальски. «Что такое?» «Жду разрешения на взлет!» «Взлет разрешаю!» Олли сам потянул за рычаг и их прижало к сиденьям. Машины подъехали вплотную, полицейские держали оружие в руках. «Держитесь!» г у с т а в а закрыл глаза и потянул ручку управления на себя. Мия чувствовала гравитацию каждой клеткой своего тела, с е с н а резко пошла вверх. «Куда летим?» г у с т а в а косился на пистолет слегка безумным взором. Собирались в м о н а у с но из-за твоей подставы повезешь нас теперь в Буэнос-Айрес. Густаво утратил часть своего загара. Не хватит горючки. Олли вытащил карту и развернул на коленях. Дозаправка «Да в м а т у г р о с у еще одна в Парагвае, должно хватить, он посмотрел на Мию. Да, интересное кино показывают тут на борту, про парня и девушку из разных концов света. Их свело вместе желание не попасться в руки представителям власти. глава 22. Джек надел и закрепил шлем. Щеки обдало прохладным воздухом. На каждом из участников был белый аккуратно подогнанный костюм биозащиты из органических полимеров на т р ё х м е р н о м каркасе. Этот костюм, в отличие от неповоротливого космического скафандра или мешковатого костюма химзащиты, был легок, гибок и напичкан датчиками биометрии и токсичности. информация о которых попадала напрямую в центр управления. Их центром управления был лейтенант Ольсен, который каждый час докладывал ситуацию контр-адмиралу Старку. На спинках костюмов были специальные карманы для гидратора и системы кислородной регенерации. Но больше всего их впечатлили необычного вида очки, которые Харт назвал ОНМ – оптическим наглазным монитором. Крошечная цифровая камера справа позволяла вести запись того, что находилось в поле зрения. Голографический дисплей слева проецировал изображение на одну из линз очков или на пространство перед ними. Движением руки можно было менять картинку или листать страницы с данными. Очки были подключены к сети для общения и обмена информацией. На верхушке шлема был закреплен светодиодный фонарь мощностью в 2000 люмен. Первыми в переходной шлюз вошли Гэби и Джек, нагруженные сумками с аппаратурой. За ними следовала Анна, торс к о т о р ы й был закреплен на подвижной платформе со сложной системой колес. Джек с интересом наблюдал, как она справилась с порожком шлюза и самостоятельно въехала внутрь. «Ездит сама?» — спросил он Рожеша по радиосвязи. У компьютерщика был вид счастливого отца, наблюдающего за первыми шагами д и т я т и Рядом Харт помогал Юджину закрепить шлем. «Не могу включить фонарь!» — в панике сообщил физик-теоретик. «Моргните три раза левым глазом!» Юджин, разъявив рот, принялся закрывать и открывать глаз. «Не рабо!» Фонарь вспыхнул ослепительным светом, Джек на секунду потерял зрение и отшатнулся. «Вот так!» — вскричал Юджин. «Вперед!» Только что он чуть не плакал, а теперь чувствовал себя терминатором. Все были готовы, Харт произнес по первому основному каналу. «Внутренняя дверь закрывается!» Он сделал несколько шагов мимо людей, прижавшихся к стенам шлюза, чтобы его пропустить. «Внешняя дверь открывается!» л о т н ы й поток воздуха ворвался в шлюз. Сердце Джека бешено застучало. «Джек, ваши внутренние органы перенапряжены!» сообщил ему Ольсон из Центра управления. «Говорят, это обычное дело, когда входишь в инопланетный корабль в первый раз», рассмеялся Джек. Гэбби обернулась, и улыбнулась ему неуверенной улыбкой. Честно говоря, они все были на грани того, чтобы позорно испачкать свои подштанники. Кроме разве что Юджина, он все хлопал в ладоши, как ребенок, ждущий появления любимого клоуна. Если бы Джек не знал его, он бы подумал, что физик-теоретик сейчас начнет толкаться, чтобы войти первым. Кто первый, тот и мертвый. Джек отогнал от себя эту мрачную мысль. Несмотря на энтузиазм Юджина, первым пошел Харт и исчез в тумане. Они в е р е н и ц ы двинулись следом. Через пять футов показалось отверстие, к которому инженеры приспособили металлическую лесенку. Рядом с отверстием был установлен маленький кран. Кран был для Анны. Неизбежное решение, раз уж один из членов команды не имел ног. Камера была затопленной частью корабля. Остатки шлака и неровные края отверстия говорили о том, что после откачки воды военные прорезали вход внутрь конструкции. Рожеши Джек управляли краном, Харт и Даг принимали Анну внизу. Потом Джек закрыл внешнюю дверь шлюза и тоже спустился вниз. Сводчатый проход вел в темные глубины конструкции. Джек стоял завороженный огромностью открывавшегося пространства, в луче его фонаря проплывали пылинки. Пульс участился, во рту пересохло, бесчисленные мысли проносились в голове. Они вступали в невероятный мир, простоявший непотревоженным миллионы лет. Их взором предстало что-то вроде открытой платформы, края которой терялись в темноте. По стенам в разных направлениях тянулись трубы и короба, в центре конструкции вверх уходила колонна, соединенная с платформой мостками, напоминающими спицы вагонного колеса. Джек подумал, что колонна похожа на лифт. На очках ОНМ Джека появились данные о состоянии атмосферы внутри конструкции. «Шлемов не снимаем», — обратился он ко всем по радиосвязи. В воздухе здесь почти 90% азота и 9% кислорода. Такая смесь убила бы их за секунды. Атмосфера Земли состоит на 78% из азота и на 21% из кислорода. 1% приходится на аргон. Оглядевшись, Джек увидел в футах в 50 от себя нечто вроде перил. Он как раз размышлял о том, как расположена конструкция, вверх головой или вниз. Теперь ответ был ясен. Он подошел к перилам и посветил вверх в направлении сужающегося угла крыши НПО. Луч утонул в потемках. Они проникли внутрь верхней части корабля, но над ними оставалось еще обширное пространство. Сколько же его было внизу? Пол был металлическим, зеленовато-серого цвета. Джек потрогал пол кончиками пальцев в перчатке, снял с пояса контейнер для образцов Достал из него скребок и пробирку сборник. Металл был тверд, но Джеку удалось соскрести несколько частичек поверхности, которые он уложил в пробирку, запечатал и убрал в контейнер. Вид даже простой металлической поверхности вызывал невольные мысли о том, что все это создавали и строили нечеловеческие руки. «Прошу всех подойти», — сказал Харт по первому частотному каналу. Джек смотрел, как лучи фонарей идущих людей пронзают темноту в разных направлениях. «Учитывая огромные размеры, — начал Харт, — мы мало что успеем, если будем держаться толпой, как туристы перед Эйфелевой башней. Лучше разделиться на группы по двое-потрое и поддерживать контакт по рации. Если что-то привлечет ваше внимание, ничего не трогайте, не связавшись с центром. Мы с Гэби и Анной пойдем в эту сторону», — Джек показал рукой и посмотрел на з а м я в ш у ю с я Рожиша. «Не беспокойтесь, приятель, я о ней позабочусь». Компьютерщик колебался и смотрел на Анну вопросительно. Она ободряюще улыбнулась. «Я буду счастлива поработать самостоятельно», сообщила она, и Рожеш сдался. Грант заметил, что в таком случае они с Дагом и Рожешем попробуют спуститься на нижние уровни. и н о раз так, то мы с Баззом Светиком пойдем посмотрим, что там есть на верхних палубах». Харт посмотрел на Юджина, стоящего руки в боке, В позе астронавта с корабля Аполлон. Бас, светик, Юджин задумался. Это ведь комплимент, да? Все засмеялись. Не скучайте, Джек и Гибби направились в свою сторону. Доктор Грир, подождите меня, подала голос Анна, двигаясь за ними. е е лицо светилось вотьме. Несколько минут они шли по площадке, пока не увидели сводчатые края того, что казалось проходом футов в 20 шириной и столько же высотой. За ним открывалось какое-то помещение. По рации слышны были возбужденные голоса коллег. Юджин душил Харта вопросами про подготовку спецназа и случалось ли тому кого-нибудь убивать. «Переходим на второй канал», — потребовал Джек. «От их болтовни мне хочется прыгнуть в пропасть за перилами». Он имел в виду те, что окружали центральную колонну. Хотя сама мысль о полумиле темноты внизу обдавала холодом. Они стояли у входа в помещение. Их фонари выхватывали из темноты ряды контейнеров, некоторые из которых были сложены штабелями, другие лежали опрокинутые на бок, с откинутыми крышками. «Что скажете?» — спросил Джек, не оборачиваясь. «Недостаточно данных!» — Анна вкатилась в помещение, изучая картину. Голос с британским акцентом зазвучал во втором канале. «Вы там, Джек?» — это был Грант. «Тут. Нашли что-нибудь?» «Вы были правы!» «Центральная колонна — это шахта чего-то типа лифта. Непонятно, правда, как он работает». «Но это потому что нет...» Джек почти начал произносить слово «питание», как вдруг мягкий красный свет залил помещение. Анна закинула голову, разглядывая потолок. «Погодите», — Джек посмотрел на Гэби. «Сработал датчик движения?» «Не думаю». По учащенному дыханию было слышно, что она нервничает. «Анна оказалась здесь раньше нас, но пока мы не вошли, ничего не включалось». «И что бы это значило», — задумался вслух Джек. «Очевидно, сработал наш биосигнал», — заключил он. «Возможные последствия этого открытия разворачивались перед его взором, как черная ковровая дорожка». «Это плохо?» — в разговор вступила Анна. «Доктор Бишоп, я думаю, это значит, что здесь находились биологические формы жизни». Джек не стал ни с кем делиться шальной мыслью, посетившей его. Может, они и сейчас здесь? Глава двадцать т р е Дозаправляться пришлось три раза. Последняя посадка была в Пасадасе, городе с трехсоттысячным населением на севере Аргентины. Еще три часа полета, и они приземлились на аэродроме Лаплата в трех милях к юго-востоку от Буэнос-Айреса. Утренний воздух был не просто свеж, он был леденящ. Мия сначала удивилась, как может быть так холодно в августе, но потом сообразила, что в южном полушарии сезоны происходят наоборот. За топливо они платили деньгами Мии. Но сейчас Олли достал три сотни долларов и протянул их Густаво. «Должно хватить на обратную дорогу, и еще останется». Густаво послушно взял деньги, как брал у полиции, за то, что продал их. Так обычно делаются дела у представителей наиболее сомнительной части человечества. На слово «вор а не полагайся» гласит старинная, но по-прежнему актуальная мудрость. На плохо гнущихся после долгого перелета ногах Мия и Олли отправились разыскивать такси. он сдал нас полиции, а вы ему все равно заплатили. Олли ткнул в ее сторону пальцем. «Строго говоря, сдал он только вас, я просто под руку попался». «Все равно не понимаю», — хмурилась Мия. «Это вроде платы за молчание, таких, как Густава в Бразилии называют «унрато», — он сморщил лицо и изобразил руками щелкающие зубы. «Крыса, я поняла». Он продает информацию любому, кто платит, а с тремя стами баксов, глядишь, немного помолчит. А мы выиграем время». У скромного здания терминала ждала вереница таксомоторов. Мия и Олли сели в первую машину. «Надеюсь, ваш испанский лучше, чем португальский». Она процитировала адрес хакера на хорошем испанском. Олли был впечатлен. Чего нельзя было сказать о водителе, он принялся жестикулировать и что-то быстро говорить. «Ну что еще такое?» — спросил Олли недовольным тоном. «Он говорит, что это плохое место, не надо туда ехать». Олли помахал в воздухе полтинником. «Ты слышал, что дама говорит? Нажимай на педальку!» Водитель посмотрел на банкноту, потом на Олли, потом еще раз на деньги, потом взял полтинник, перекрестился, и они поехали. Они ехали по авеню Перита-Морена, ш и р о к о й оживленная у л и ц е по о д н о й сторону которой был виден парк и стадион, по другую — какие-то жалкие лачуги. Такси въехало в квартал с б л е з л ы м и четырехэтажными домами барачного типа из красного кирпича. с а н т а р е н на этом фоне выглядел как б е в е р л и х и л л с Сомнения таксиста становились понятны. — Пистолет, хочется верить при вас? — Олли похлопал себя по бедру и подмигнул. Боха-Флорес считался одним из самых опасных пригородов Буэнос-Айреса, они же находились в его квартале, известном как «Вилла-1-11-14», куда полиция заглядывала только на бронированных автомобилях. При этом, несмотря на свою дурную репутацию, Флорес в последнее время приобрел международную известность как месторождение и деятельности Хорхе Марио Берголио, ставшего в 2013 году папой Франциском. Понятно, что не все обитатели района были столь благостны. Во время, и особенно после Второй мировой войны, Аргентина приобрела сомнительную репутацию страны-прибежище для нацистов и вообще фашистов. Многие здесь до сих пор говорили на немецком или итальянском, а то и на обоих языках. После войны ходили слухи, что в Аргентину сбежал сам Адольф Гитлер. В конце с о о о р к в ы х начале 50-х ФБР и ЦРУ направляли агентов в Южную Америку проверять эти предположения. Слухи не получили подтверждения, но и сейчас есть люди, которые верят, что фюрер помер от старости на тайной вилле в Аргентине, а не пустил себе пулю в лоб в берлинском бункере. Когда Мия и Олли вылезли из такси, то попали в объятия холодного ветра. Глядя на грязный асфальт под ногами, Мия подумала, что мощеная улица — важный шаг в верном направлении. Пока она искала глазами номер дома, такси стартовало с визгом резины, как болид «Формулы-1». «Беги, кролик, беги!» – прокомментировал Олли. «Должно быть вот этот!» м и а посмотрела на невзрачное четырехэтажное здание. На крыше виднелись веревки для белья, ниже, на балконе, какие-то пластиковые столы и стулья. По бокам дома шли узкие, не шире нескольких футов, темные проходы. Вход загораживала мощная железная решетка, рядом на стене был щиток с номерами квартир, кнопками домофонов и табличками для имен. Над щитком висела видеокамера. имен на табличках не было, на всех, кроме одной. «Армони». и Момент истины. Мия нажала на кнопку вызова. Прошла минута, никакой реакции. «Может, не слышит?» — предположила Мия. В дело вступил Олли и долго жал на кнопку. Никто не отозвался. Они не решались позвонить или отправить мейл, из страха быть обнаруженными. Олли выругался и принялся размахивать руками перед камерой. «Давай, кореш, открывай, пока мы себе тут яйца не отморозили!» Он покосился на Мию, но та даже не моргнула. Они собрались уходить, как из домофона раздался голос. «Деньги при вас?» Акцент был явно не английский, но непонятно какой. «Да». Мия достала пачку из кармана, прежде чем Олли успел ее остановить. «Три тысячи американских долларов?» Она растерялась. «Хей, приятель!» «Мы договорились на полутора, помнишь?» «Три тысячи», — настаивал голос. «Да ладно, Армони», — увещевал Олли. «Мы пролетели чертовы четыре тысячи миль, чтобы встретиться с тобой. У нас полиция на хвосте, имей совесть». «Три тысячи или до свидания». Мия была в отчаянии. После оплаты топлива у нее оставалось две с половиной. Олли отдал Густава все, что имел. «Прикройте меня, пока я покажу Армони деньги», — шепнула она. он удивленно поднял брови давайте давайте все чисто сказал о л л и оглядев переулок м и я придвинулась к камере и вытащила оговоренную сумму боюсь у нас больше нет она надула губки и выпятила сколько можно грудь идея использовать сексуальную привлекательность для достижения своих целей была ми и чужда но идея замерзнуть под дверью ей тоже не нравилась замок двери щелкнул и открылся после вас Мия спрятала деньги и придержала дверь, пропуская Олли. Настала ее очередь нацепить на себя самодовольную улыбку.